Мы не отличаем намерение от самого преступления, и в этом превосходство советского законодательства над буржуазным. От тюрем к воспитательным учреждениям, сборник Института уголовной политики под редакцией Вышинского, издательство «Советское законодательство», Москва, 1934 год, страница 36. -я.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 Распространить этот пункт на Сталина и его дипломатическое и военное окружение в 1940-41 годах. Их слепота и безумие к тому и вели. Кто ж, как ни они, ввергли Россию в позорные и невидные поражения, несравнимые с поражениями царской России в 1904 или в 1915 году. Поражения, каких Россия не знала с 13 века. Шестой пункт. Шпионаж.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 как она ест и как развлекается. Широта прочтения еще была здесь в том, что осуждали не прямо за шпионаж, а за пша подозрение в шпионаже, нша недоказанный шпионаж и за него всю катушку и даже за свпша связи, ведущие к подозрению в шпионаже.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 то диалектическое чутье ввело и его. Восьмой пункт. Террор. Не тот террор, который обосновать и узаконить должен был Советский Уголовный Кодекс. Ленин, Собрание Сочинений, 5-е издание, том 45, страница 190. Террор понимался очень и очень расширительно. Не то считалось террором, чтобы подкладывать бомбы под кареты губернаторов,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 если муж убил любовника жены и тот оказался беспартийным это было счастье мужа он получал сто тридцать шестую статью был бытовик социально близкий и мог быть бесконвойным если же любовник оказывался партийным муж становился врагом народа с пятьдесят восемь восемь еще более важное расширение понятия достигалось применением восьмого пункта через ту же статью 19, то есть через Подготовку в смысле намерения. Не только прямая угроза около пивной «но погоди», обращенная к активисту, но и замечание запальчивой базарной бабы «Ах, что бы ему повелазило, квалифицировалось как ТН, террористические намерение, и давало основание на применение всей строгости статьи. Это звучит перебором, фарсом, но не мы сочиняли этот фарс. Мы с этими людьми сидели. Девятый пункт – разрушение или повреждение взрывом или поджогом и непременно с контрреволюционной целью, сокращенно именуемая как диверсия. Расширение было в том, что контрреволюционная цель приписывалась, следователь лучше знал, что делалось в сознании преступника, а всякая человеческая оплошность – ошибка, неудача в работе, в производстве – не прощались, рассматривались как диверсию.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 я оговаривал этот пункт в мирное время только нижний предел наказания не ниже, не слишком мягко, верхний же не ограничивался до кого было бесстрашие великой державы перед словом подданного знаменитые расширения этого знаменитого пункта были под агитацией содержащей призыв могла пониматься дружеской и даже супружеская беседа с глазу на глаз или частное письмо, а призывом мог быть личный совет. Мы заключаем «могла, мог быть» из того, что так оно и бывало. Подрывом и ослаблением власти была всякая мысль, не совпадающая или не поднимающаяся по накалу до мыслей сегодняшней газеты. Ведь ослабляет все то, что не усиляет. Ведь подрывает все то, что не полностью совпадает.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 Тайна обменивавшихся мыслями, то есть зачатки организации, то есть организация. Пункт двенадцатый наиболее касался совести граждан. Это был пункт о недонесении в любом из перечисленных деяний. Из-за тяжкий грех недонесения наказание не имело верхней границы. Этот пункт уже был столь всеохватным расширением,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 Далеко не все документы относительно этого рода службы пережили февраль 1917-го и стали широко известны. Поспешный поджог полицейских архивов в первые дни февральской революции похож на дружный порыв некоторых заинтересованных революционеров. В самом деле, зачем бы в момент победы сжигать архивы неприятеля, столь интересный. Пункт 14. Коралл – сознательное неисполнение определенных обязанностей или умышленно небрежное их исполнение. Коралл, разумеется, вплоть до расстрела. Кратко это называлось саботаж или экономическая контрреволюция. А отделить умышленное от неумышленного мог только следователь, опираясь на свое революционное правосознание. Этот пункт применялся к крестьянам, не сдающим поставок. Этот пункт применялся колхозникам, не набравшим нужного числа трудодней, к лагерникам, не вырабатывающим норму, и рикошетам стали после войны давать этот пункт блатарям за побег из лагеря, то есть расширительно усматривая в побеге блатного не порыв к сладкой воле, а подрыв системы лагерей. Такова была последняя из костяшек веера 58 статьи, веера, покрывшего собой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 Как ни случайно, Большой дом в Ленинграде был закончен в 1934 году как раз к убийству Кирова. Вспоминают старые арестанты, что будто бы и первый удар был массированным чуть ли не в какую-то августовскую ночь по всей стране. Но, зная нашу неповоротливость, я не очень этому верю. А осенью, когда к 20-летию октября... Ожидалось сверую всеобщее великое амнистие. Шутник Сталин добавил в уголовный кодекс невиданные новые сроки: пятнадцать, двадцать и двадцать пять лет. Нет нужды повторять здесь о тридцать седьмом году то, что уже широко написано, еще будет многократно повторено.